Июнь, одиннадцатый. Высшее мы даем лучшим. Ты наш навсегда. В этих стенах путь найден был снова. Имя ему народное благо.